Глава шестая. Харлоу осушил чашку с кофе. Последнее время он взял за правило завтракать в одиночестве, в своем номере. И подошел к окну. Знаменитое итальянское сентябрьское солнце в это утро решило отдохнуть. Низко нависали густые облака, но почва была сухой, а видимость исключительной. Для автогонок лучше погоды и не придумаешь. Он вошел в туалет, полностью раскрыл окно, снял крышку унитазного бачка, вытащил бутылку виски, повернул кран с горячей водой и половину содержимого бутылки вылил в раковину. Потом убрал бутылку обратно в тайник, как следует побрызгав комнату освежителем воздуха, и вышел. Он поехал на автодром один, пассажирское сиденье его красного «Феррари» теперь почти всегда было свободно. Его уже ждали Джейкобсон, его два механика и Данат. Обменявшись с ними кратким приветствием, он быстро натянул комбинезон, надел шлем и вскоре уже сидел в кабине своего нового коронада. Джейкобсон, как всегда, унылый и мрачный, постарался ободрить его. «Надеюсь, Джонни, — сказал он, — сегодня ты прокатишь круг с приличным временем. Мне показалось, что и вчера было неплохо. Мягко заметил Харлоу. Ладно, будем стараться. Прижав палец к кнопке стартера, он взглянул на таната: А где сегодня наш достопочтенный наниматель? Не помню, чтобы он пропускал обкатку. В гостинице нашлись кое-какие дела.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 Все же он сделал то, зачем пришел, лицо его потемнело от гнева, когда он извлек из бачка наполовину опорожненную бутылку. Тут же, сунув ее на место, он почти выбежал из комнаты Харлоу, из гостиницы, вскочив в свой Астон и умчался с такой скоростью, что у случайных свидетелей могло сложиться впечатление, передний двор отеля Чесни он перепутал с гоночным кольцом на автодроме Монси. Подкатив на всех парах к базе Коронада, Макалпин, запыхавшись, выскочил из машины. Навстречу ему к выходу шел Данет. Макалпин все никак не мог отдышаться. «Где этот мерзавец Харлоу?» — вскричал он. Данет ответил не сразу. Казалось, его больше занимает что-то другое. Он медленно покачивал головой из стороны в сторону. «Черт дери, я тебя спрашиваю, где этот спевающийся бездельник?» макалпин почти кричал его гоночной дорожке и близко подпускать нельзя многие гонщики в монце с тобой бы согласились как это понимать а так что этот спивающийся бездельник только что перекрыл рекорды на круге на две и одну десятую секунды данет продолжал покачивать головой будто сам не верил с ума сойти на две и одну на две и одну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 Он бы наверняка убился. Слава богу, что на дорожке больше никого не было. Сам не убился, убил бы других. Пол бутылки виски. Если желаешь, проверь бачок у него в туалете. Нет-нет, конечно, я тебе верю. Но понять отказываюсь. Да, мне тоже это непонятно. И где же наш чемпион мира? Уехал.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 И еще, как часто бывает в кафе такого типа, кабинки с высокими перегородками. В кабинке на южной и затененной стороне улочки, отодвинувшись от окна, сидели Нойбауэр и Тракья. Перед ними на столах нетронутые напитки. Напитки нетронутые, потому что Нойбауэр и Тракье не до них. Все их внимание сосредоточено на кафе напротив. Там, возле окна, сидят Харлоу и Данет. В руках они держат стаканы и ведут в кабинете исключительно оживленную беседу. «Ладно, Ники», — сказал Ной Бауэр. «Вот мы их отследили, и что дальше? Ты ведь по губам читать не умеешь? Что нам остается? Посмотрим, подождем. А дальше как получится? Эх, Вилли, много бы я сейчас дал, чтобы уметь читать по губам».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 Что за пакость могут придумать журналист и бывший автогонщик? «Бывший? Видел, какое время он показал сегодня утром?» «Все равно бывший. Я за свои слова отвечаю. Завтра сам увидишь. Он сломается, как и на четырех последних этапах». «Тоже, кстати говоря, странно. На тренировках ему нет равных, а что ни гонка, то провал». Чему удивляться? Все знают, что Харлоу почти законченный алкоголик, а то и без почти. Ну хорошо, он может классно проехать одно кольцо, пусть даже три. Но восемьдесят восемь. Откуда у алкаша возьмется столько выдержки, нервов, реакции, чтобы удержать темп? Сломается и сомневаться нечего. Он отвел глаза от кафе напротив и с мрачным видом отхлебнул стакана. «Господи, кажется, все отдал бы, чтобы сидеть в соседней с ними кабинке». Таракья положил руку на кисть Нойбауэру. «Похоже, нам потворти Вилли. Для нас все подслушивает другие уши, смотри». Нойбауэр повернул голову к окну. В кабинку по соседству с той, где сидел Харлоу и Данет, тайком прокрадывался Рори Маккалпин. В руке он держал стакан с какой-то подкрашенной жидкостью. Усевшись, он оказался спина к спине с Харлоу, их разделял максимум один фут. Рори как мог распрямился, крепко вжался в разделительную перегородку и весь превратился в слух. «Прямо тебе резидент или двойной агент?» Бесспорно, он обладал редким даром наблюдать и слушать, не будучи замеченным. «И что, по-твоему, на уме у молодого Макалпина? спросил Ной Бауэр. «Что угодно» как я, простер руки в стороны. В любом случае это никак не на пользу Харлоу. Его устроить все, что может скомпрометировать Харлоу, что угодно. Этот дьяволенок мало решительный, а Харлоу он ненавидит. Не хотел бы я попасть к нему в черные списки. Выходит, Ники, у нас появился союзник. Почему бы и нет? Давай сочиним для него какую-нибудь симпатичную басенку. Он глянул через улицу. «Похоже, молодой Рори чем-то недоволен». Действительно, вид у Рори был сразу и раздосадованный, и рассерженный, и озабоченный. Из-за высоких спинок перегородки, из-за общего шума в кафе, он мог уловить только обрывки разговора в соседней кабинке. К тому же Харлоу и Даннет вели разговор почти шепотом. Перед ними стояли стаканы с прозрачной жидкостью, в каждом плавал кусочек льда и лимон. Но джин был только в одном из них –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 «Да, неприятная история. Ты считаешь, Генри тут ни при чем?» «Генри?» – Харлоу решительно покачал головой. «Голову ставлю, он в это не замешан. А ведь он при трейлере, во всех поездках. Все равно. И что, Генри придется уйти? А какой у нас выбор?» «Значит, Генри уходит. Слава богу, временно, а пока что он получит свою старую работу». Конечно, он расстроится, но лучше пусть один пострадает ненадолго, чем тысячи будут страдать всю жизнь. А если он откажется, я его выкраду, обыденным тоном заявил Данат, Или еще как-нибудь уберу, безболезненно, разумеется. Но он уйдет и сам, доктор уже подписал свой приговор. Врачебная этика. Подлинная кардиограмма с шумами в сердце плюс 500 фунтов, и его угрызения совести растаяли, как снежинка в реке. Опустошив стаканы, мужчины поднялись и вышли. Выждав необходимую паузу, покинул кафе и Рори. В кафе напротив Ной Бауэр и Тракья поспешно встали со своих мест, быстро пошли следом за Рори и через полминуты его перехватили. Рори не скрывал удивления. Тракья доверительным тоном начал. Рори, нам надо поговорить. Тайну хранить умеешь? Видно было, что Рори заинтригован, но природная осторожность покидала его крайне редко. «Какую тайну?» «Но ты человек подозрительный». «Какую тайну?» «Джонни Харлоу». «Так бы сразу и говорили». Рори мгновенно сосредоточился, приготовился слушать. «Конечно, хранить тайну я умею». «Тогда никому ни слова», — велел Ной Бауэр. «Ни словечко, иначе все пропало, понимаешь?» «Конечно, понимаю». Рори и представления не имел, о чем вел речь Нойбауэр. «Когда-нибудь слышал об АГГП?» «Конечно, Ассоциация гонщиков Гран-при». «Правильно. Так вот, АГГП приняла решение. Чтобы обезопасить всех нас, то есть гонщиков да и зрителей, Харлу надо от участия в Гран-при отстранить. Мы хотим, чтобы ему запретили выступать на всех автотрассах Европы». Ты знаешь, что он стал пить? Кто же этого не знает? Он пьет так, что стал самым опасным водителем в Европе. Голосной бау разучал глухо, заговорщицки и очень убедительно. Гонщики боятся стартовать с ним в одном заезде. Каждый из нас думает, вдруг следующий же это окажусь я. Вы, вы хотите сказать?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 «Ты нам поможешь?» «Вы еще спрашиваете?» «Мы все знаем, мальчик, мы все знаем», — Найбауэр положил руку на плечо Рори. «Тут и сочувствие, и понимание. Мэри ведь и наша любимица. Ты только что видел в кафе Харлоу и мистера Даната. Харлоу пил?» «Я вообще-то их не видел, просто сидел в соседней кабинке». Но слышал, как мистер Данет попросил Джина, потом официант принес два высоких стакана, в них было что-то похожее на воду. На воду! так я грустно покачал головой. Что ж, как будто все сходится. Но не могу поверить, что Данет... Хотя кто знает, а насчет выпивки они ничего не говорили. Мистер Данет? А что, его тоже в чем-то подозревают? Тракья ответил уклончиво, прекрасно зная, что это лучший способ заинтриговать Рори. «Про мистера Данета я ничего не знаю. Так что насчет выпивки?» «Они говорили очень тихо. Кое-что я уловил, но немного. Харлоу передал мистеру Дану ту кассету с фотопленки, которую он подменил. Кажется, так. Я толком не понял, о чем речь». «Это нас вряд ли интересует», — сказал Тракья, «А вот все остальное — да». «Так что теперь смотри в оба, ладно?» Рори мгновенно вырос в собственных глазах, но тщательно это скрывая, по-мужски кивнул гонщиком и ушел. Но и Бауэр и Тракья поглядели друг на друга с перекошенными от ярости лицами. Сквозь стиснутые зубы Тракья прошипел. «Каналья! Он подменил кассеты!» «И мы засветили пустую пленку!» Вечером того же дня Даннета и Генри сидели в укромном уголке вестибюля гостиницы Чесни. Вид у Даннета, как обычно, был загадочно бесстрастный. Генри выглядел слегка озадаченным, хотя, призвав на помощь всю свою природную смекалку и проницательность, пытался реально оценить ситуацию, понять, что стоит за конкретными словами. При этом изображал из себя простачка. «Да, мистер Даннет, вы знаете, как подать свой товар». В тоне слышалось уважительное восхищение более высоким интеллектом, но Данат не попался на эту удочку. Если вы имеете в виду, Генри, что свою мысль я изложил ясно и четко, тогда будем считать, что я с вами согласен. Что скажете, да или нет? Господи, мистер Данат, вы что же и подумать мне не дадите? Едва ли тут есть о чем думать, Генри? Терпеливо объяснил Данат. Все очень просто, да или нет. И никаких проблем. Генри продолжал играть в простачка. А если я скажу «нет», не надо торопить события, всему свой черед. Генри стало как-то неуютно. Не очень мне это нравится, мистер Данат. Что именно, Генри? Ну, как бы, вы ведь не шантажируете меня, не угрожаете мне, а? Казалось, Данат мысленно считает до десяти.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 Вы получаете пять тысяч фунтов за то, чтобы не задавать вопросов. И держать язык за зубами. Отныне и вовек. Вы очень занятный журналист, мистер Даннет. Очень. Я слышал, вы работали бухгалтером в Сити. Почему вы оттуда ушли? Эмфизема. Болезнь легких, Генри. Болезнь легких. Что-то вроде моего прединфарктного состояния. В наши дни стрессов и перегрузок, Генри, идеальным здоровьем могут похвастаться немногие. Это прямо благословение Господне. А теперь вам надо повидаться с мистером Макалпином. Генри ушел. Данет что-то черкнул на листке бумаги, написал адрес на вместительном светло-коричневом конверте, сделал пометку срочно в верхнем левом углу, положил внутрь листок и микропленку и направился к выходу.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 По крайней мере, два десятка человек увидели их и узнали, потому что Нойбауэр и Тракья были известны ничуть не меньше Харлоу. Но Тракья был не из тех, кто удовлетворяется половинчатым алиби. И он сказал бармену. «В пять часов мне должны звонить из Милана, который сейчас час. Ровно пять, мистер Тракья. Передайте партье что я здесь». Прямой путь к почте лежал через узкий переулок.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 а видимая часть лица вся была испачкана маслом, и какова внешность этого человека оставалось только догадываться. «В комнате гонщиков «Коронада», — машинально подумал Данат, такого грязнули механика не потерпели бы и пяти секунд. Но одно дело обслуживать «Коронада» и совсем другое старый разбитый «Фиат». Когда Данат проходил мимо «Фиата», механик внезапно выпрямился. Данет вежливо шагнул в сторону, чтобы обойти его, но в эту секунду механик, оттолкнувшись от переднего крыла машины, всем телом навалился на Данета. Данет не удержался и начал падать в сторону открытых дверей гаража. В этом ему подсобили бесцеремонно потолкнув спину два очень крупных и сильных мужчины в масках-чулках, явно не признававших других методов убеждения. Двери гаража захлопнулись.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 Нос его и рот сильно кровоточили, правый глаз опух и превратился в узкую щелочку. Выше тянулся неприятный рубец от удара, и вообще все лицо являло собой один сплошной синяк. Тракья, Баур, Рори и партия одновременно бросились к нему. Тракья, казалось, был совершенно шокирован. — Боже правый! — скричал он. — Что с вами случилось, мистер Данет? Данет хотел выдавить из себя улыбку, поморщился от боли, решил, что сейчас не время думать о производимом впечатлении и не очень внятно произнес. «Боюсь, я стал жертвой покушения». «Но кто, то есть где?» – вопросил Ной Бауэр. «И почему, мистер Данет, почему?» Один из полицейских поднял руку и обратился к порте: «Попрошу прислать и доктора, немедленно». «Через минуту будет. Меньше, чем через минуту. В гостинице сейчас проживает семь докторов». Дежурная повернулась к траке. «Вы знаете номер мистера Даната, мистер Тракья? Может быть, вы и мистер Нойбауэр покажете представителям власти?» «Ничего не нужно. Мы с мистером Нойбауэром сами доведем его до номера». «Простите», вмешался другой полицейский. «Нам потребуется официальное заявление». Он остановился на полусловии, как и большинство людей, которым приходилось столкнуться с пугающим хмурым взглядом траки. Тот скомандовал: Оставьте у дежурной номер телефона вашего участка. Вас вызовут, когда доктор позволит мистеру данату разговаривать, и не секундой раньше. А сейчас ему нужно немедленно лечь. Вы меня поняли? Они все поняли, кивнули и ушли, не сказав ни единого слова. Тракья и Нойбауэр, за которыми следовал, озадаченный и в равной степени испуганный Рори, отвели Данета в его номер и помогли ему улечься. Потом пришел доктор. Это был молодой итальянец, судя по всему, довольно компетентный и крайне вежливый. Первым делом он попросил всех выйти из комнаты. В коридоре Рори спросил. «Кто же мог так отделать мистера Данета?» «Мало ли», – Тракья пожал плечами – Воры, грабители, те, кто скорее ограбит человека или изобьет его до полусмерти, чем будет честно трудиться. Он метнул взгляд на Ной Бауэра, зная, что на них во все глаза смотрит Рори. «В мире плохих людей хватает, Рори. Пусть этим занимается полиция». «Вы что же, не собираетесь?» «Мы автогонщики, мой мальчик», — сказал Ной Бауэр. «Они детективы». «Я не мальчик». «Мне скоро семнадцать, и я не дурак!» Рори взял себя в руки и окинул их задумчивым взглядом. «Вся эта история дурно пахнет, тут что-то не так. Спорить готов, тут замешан Харлоу». «Харлоу?» Тракья в изумлении поднял бровь, но так, что Рори это не понравилось. «Перестань валять дурака, Рори, ведь именно ты подслушал разговор Харлоу и Данета, который они вели тет-а-тет. В том-то и дело, я же не слышал, о чем они говорили. Слышал только голоса и все. Мало ли, что они там обсуждали. Может, Харлоу ему угрожал? Эта свежая и интригующая идея явно пришлась Рори по вкусу и мгновенно обернулась убеждением. Конечно, так оно и было. Харлоу угрожал Данету, потому что тот пытался его шантажировать либо надуть. «Рори, ты начитался комиксов» добродушно заметил Тракья. «Они тебе не идут на пользу, даже если бы Данат и пытался надуть или шантажировать Харлоу, чего бы тот добился, избив Данета? Ведь Данат никуда не делся, и вполне может продолжать и шантаж, и надувательство. Придется тебе, Рори, придумать что-нибудь поостроумнее». «Могу и поостроумнее», — размеренно произнес Рори.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 Улыбку с его лица будто ветром сдуло. «О каких уликах ты говоришь, Рори?» – спросил он. «Откуда мне знать?» – Рори не скрывал раздражения. «Пока что идеи подбрасываю только я. Может, и вы что-нибудь предложите для разнообразия?» «Может, и предложим», – Тракья, как и иной Баур, внезапно посерьезнел, задумался. «Для начала лучше об этом не болтай, парень».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 Макалпин появился у основания лестницы. За последние два месяца он заметно похудел. На лице прибавилось морщин. Он был мрачен и с трудом сдерживался. «Это правда?» – спросил он. «Насчет Даната?» «Боюсь, что да», – ответил Тракья. «Кто-то его здорово отделал или отделали». «Боже ты мой, но почему?» «Похоже на ограбление». «Ограбление? Средь бела дня?»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 «В своем номере». «А что же вы тогда...» «С ним, доктор. Нас он выгнал». «Меня», — уверенно предсказал Макалпин. «Он не выгонит». И оказался прав. Пять минут спустя первым из номера вышел доктор, а еще через пять минут Макалпин, глубоко обеспокоенный. Глаза его метали молнии, Он зашагал прямо к себе в номер. Когда появился Харлоу, тракья, Ной Баур и Рори сидели в вестибюле за столиком у стенки. Если он их и заметил, то не подал виду, прошел прямо к лестнице. Раз другой он едва заметно улыбнулся в ответ на заискивающие и почтительные улыбки, в целом же лицо его, как обычно, оставалось непроницаемым. Надо признать, заметил Ной Баур, что в особом жизнелюбии нашего Джонни не упрекнешь. Да уж куда там. Не сказать, что Рори эти слова прорычал, ибо этому искусству еще не обучился, но пройдет год-другой и... — Если что, он и свою родную бабушку. — Рори, — Трагья предупреждающе поднял руку, — твоя фантазия чересчур разгулялась. Ассоциация гонщиков Гран-при — организация солидная. Общественность относится к нам с уважением, и мы совсем не хотели, чтобы о нас думали плохо. «Мы, конечно, рады, что ты готов нам помочь, но от таких безответственных разговоров пострадать могут все». Рори бросил хмурый взгляд на одного гонщика, потом на другого, поднялся и с непреклонным видом зашагал прочь. Но и Бау сказал почти с грустью. «Боюсь, Ники, что нашего молодого смутьяна ждут исключительно болезненные минуты». «Ничего ему не сделается», — возразил Тракья. «Как и нам с тобой». Однако пророчество Ной Бауэра подтвердилось с пугающей быстротой. Харлоу закрыл за собой дверь и взглянул на распростертую фигуру Даната. Все его раны и ушибы тщательно и квалифицированно обработали, но лицо выглядело так, словно он попал в страшнейшую автомобильную катастрофу. Лица практически не было видно. Либо синяки, либо разнообразные полоски пластыря – Нос удвоился в размере, правый глаз совершенно заплыл и переливался всеми цветами радуги. На лбу и верхней губе красовались швы. Харлоу сочувственно и как-то даже небрежно прищелкнул языком, сделал два бесшумных шага к двери и распахнул ею настежь. Рори буквально упал в комнату и растянулся во весь рост на роскошных мраморных плитах отеля «Честни». Не говоря ни слова, Харлоу склонился над ним, сгреб в горсть густую шевелюру Рори и рывком поставил его на ноги. У Рори тоже не нашлось слов, он лишь отчаянно и пронзительно завизжал от боли. Продолжая хранить молчание, Харлоу крепко схватил Рори за ухо и повел его по коридору к номеру Макалпина, постучал и вошел туда, волоча за собой Рори. По лицу несчастного парня катились слезы боли.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 Харлоу кивнул, вышел и вернулся в комнату Данета, запер за собой дверь, затем под молчаливым взглядом Данета принялся тщательно обыскивать номер. Через несколько минут, видимо, не удовлетворившись результатами поисков, он перебрался в соседнюю ванную комнату на полную мощность, включил воду в раковине и душе, после чего вернулся в номер, оставив дверь широко открытой. Даже самому чувствительному микрофону трудно с достаточной четкостью уловить звук человеческого голоса на фоне бегущей воды. Не спрашивая разрешения, он обыскал одежду даната в которой тот подвергся нападению. Положив ее на место, он взглянул на разорванную рубашку даната и белую полоску на загорелой кисти. Часов не было. — Тебе не приходило в голову, Алексис? — спросил Харлоу что кое-кто не в восторге от некоторой твоей деятельности, и эти люди пытаются охладить твой пыл. Остроумно, очень остроумно. Голос Даната по понятным причинам звучал так глухо и неразборчиво, что меры предосторожности против подслушивания были явно излишни. Почему им было не охладить мой пыл навсегда? Только дураки идут на убийство без крайней необходимости. А мы имеем дело не с дураками. «Хотя кто знает, что нас ждет впереди?» «Ладно. Значит, бумажник, мелочь, часы, запонки, полдюжины твоих авторучек, ключи от машины, в общем, подчастую. Похоже, орудовали профессионалы, а?» «Черт с ними и со всем этим барахлом!» Данет выплюнул сгусток крови в бумажную салфетку. «Кассета пропала. Вот главное!» Харлоу, поколебавшись негромко, прокашлялся. «Скажем так, ее нет на месте». Единственным местом на лице Данната, сохранившемся в целости и сохранности, был левый глаз. На секунду в нем мелькнуло удивление, а потом он возрился на Харлоу с крайней подозрительностью. «Как тебя прикажешь понимать?» Харлоу смотрел куда-то вдаль. «Алексис, мне перед тобой немножко неудобно, но кассета с отснятым материалом лежит в гостиничном сейфе». «Та, которую заполучили наши друзья, которую я дал тебе, Липа». Избитое и искромсенное лицо Даната, насколько можно было судить, начало темнеть от гнева. Он попытался сесть, но Харлоу мягко и вместе с тем решительно заставил его опуститься на подушки. «Не кипятись, Алексис», — попытался успокоить его Харлоу. «А то еще себе навредишь. Тебе ведь и так пришлось несладко». Они меня засекли, и мне надо было как-то снять с себя подозрения, иначе мне крышка. Хотя бог-свидетель, я и подумать не мог, что они так обойдутся с тобой. Он помолчал. Но теперь я для них вне подозрений. Ты уверен в этом, приятель?» Внешне Данет успокоился, хотя гнев в нем еще клокотал. «Уверен».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 Особенно если за чужой счет.